Маркетинг и знания клиента В баре у стойки стоит симпатичная девушка. В бар заходят четверо мужчин. Первый садится рядом и громко говорит в пустоту перед собой. «Я программист. Делаю систему искусственного интеллекта. Скоро перееду в Кремниевую долину строить убийцу Фейсбука. У меня дорогая машина. Я хорош в постели и уважительно отношусь к женщинам во всем мире. Кто хочет поехать со мной?» Девушка его игнорирует. Потому что это была медийная реклама. Подсаживается второй. Привет. У меня Лексус. Лофт в центре Москвы и коллекция редкого джаза на виниле. Я знаю, что девушки как ты любят такое. Поехали ко мне. Она его игнорирует. Это была таргетированная реклама. Подсаживается третий. Девушка, знаете анекдот про три спицы и кольцо? Так вот. Встречаются как-то Петька, Василий Иванович и проститу... Девушка молча отсаживается. Это был плохой контент-маркетинг. Остался последний. Здравствуйте. Можно вам задать вопрос? Задавайте. Почему вы отшили этих троих? Потому что я администратор этого бара и считаю остатки. Вы считаете вручную? Да. А как еще? А вот есть приложение, чтобы считать автоматически. Хотите, покажу. Потом они поженились. Это настоящий маркетинг. Маркетинг. Это изучение того, что людям нужно и как им сделать хорошо. В этой главе поговорим о тех частях маркетинга, без которых совсем плохо. Сразу оговоримся, что мнений и теории по поводу маркетинга примерно миллион. Мы не полезем в университетские лекции по теории маркетинга и не претендуем на полноту и академичность. Только жизнь и суровая практика малого бизнеса. В нашем понимании маркетинг – это понимание покупателя и его проблем. Понимание нашего продукта и его сильных сторон. Все действия, которые соединяют одно с другим. Проблемы покупателя и сильные стороны нашего продукта. Общение с покупателем, реклама и контент-маркетинг. Экономика. Сколько мы тратим на маркетинг и сколько он нам приносит. Сохранение тех, кого мы уже привлекли. Retention. Есть течения, в которых маркетинг – это только реклама. только контекст, только дизайн упаковки или только исследование позиций продукта на рынке. Или где маркетинг что-то эфемерное и на кончиках пальцев. Есть люди, для которых маркетинг это не дисциплина вообще, а лишь обман, чтобы заманить вас на тренинги. Есть и те, для которых маркетинг религия, а реклама царица наук. Давайте просто договоримся, что маркетинг это о том, как понять людей, и дать им то, что они хотят. Ошибка выжившего. Не верьте тем, кто говорит, что маркетинг не нужен и надо просто что-то делать, а клиенты найдутся. Часто это ошибка выжившего. Если у человека что-то получилось, это не значит, что получится у другого. Иногда действительно никакого осознанного маркетинга не нужно. Достаточно сделать хоть что-то. В России полно недоосвоенных рынков и недонасыщенных ниш, в которые нужно просто прийти. И заявите себе. В деловом квартале открылась кофейня на вынос, единственная в радиусе 500 метров. Этой кофейне достаточно поставить щит со словами «кофе с собой» и открываться достаточно рано, чтобы ловить утренний трафик. Одна табличка — это весь маркетинг. Это и еще возможность сделать кофе с собой хороший запас молока и отсутствие кофейного снобизма, когда тебе в кофейне не приготовят ничего, кроме фильтр кофе. Но если такую же кофейню на вынос открыть в спальном районе, еще не факт, что люди будут туда ходить. Ведь люди идут на работу, садятся в метро или машины, и им сейчас не до кофе. Максимум, на что можно рассчитывать, пешеходный трафик из людей, которые идут на работу где-то неподалеку. Поможет ли этой кофейне разбрасывание флаеров? Есть микрорайон. В нем 10 продуктовых магазинов, 10 парикмахерских, 5 спортклубов, Пять кафе и даже один коворкинг, но ни одного хозяйственного магазина. За гвоздями, краской, лампочкой или розеткой нужно ехать 40 минут до торгового центра. Стоит ли открывать здесь хозяйственный магазин? Кажется, что да, но все зависит от множества других факторов. Размера микрорайона, его застройки и ассортимента хозяйственного магазина. Лет 15 назад в России не было понятия хостела. Если нужно было недорого и скромно переночевать в чужом городе, нужно было либо искать общежитие, либо гостиницу, либо перебиваться у друзей. Потом кто-то привез в Россию идею хостелов, они расцвели бурным цветом без особых усилий. И сейчас в центре Петербурга хостел чуть ли не в каждой арке. Стоит ли открывать еще один? Может быть и стоит, если он будет устроен принципиально лучше и окажется более удобным для потребителей. Бывает так. Человек открывает кофейню или хостел, его бизнес выстреливает, и он начинает рассказывать всем, что открыть свое дело легко. Начинает продавать франшизы, выступать на конференциях, писать книги и мотивировать всех со сцены. А потом оказывается, что основателю франшизы повезло, и если 10 лет назад ниша была не занятой, то теперь там конкурентное рубилово зарабатывать сложно. Чаще наоборот. Человек открывает свой небольшой бизнес, Магазин с куртками, например. Дает контекстную рекламу, размещается в каталогах, суетится, общается с клиентами, возит нужные ассортимент и оп, выручка идет. Планы выполняются, открывается второй магазин, потом и собственное производство. Все благополучно, ни одного бизнес-тренинга не проведено, ни на одну конференцию по бизнесу его не приглашают. Просто работает человек, делает все грамотно, и никто об этом не знает. Единого рецепта в маркетинге нет. И доверять людям, у которых что-то получилось, тоже нельзя. Часто то, что работает в одном микрорайоне, не работает в соседнем. Ко всему нужно подходить с Экселем. А если рисковать, то осознавать, на какой риск вы идете. Причем тут ошибка выжившего. Когда мы смотрим на успешные примеры бизнеса, у которых маркетинг сработал как-то сам или как-то удачно сошлась экономика, мы имеем несколько искаженную картину действительности. Мы смотрим только на успешные предприятия, которые по каким-то причинам, не всегда понятным даже самим основателям бизнеса, не закрылись в первые годы. При этом мы не смотрим на те компании, которые с тем же продуктом или той же бизнес-моделью закрылись в те же первые годы. Смотря на победителей, мы не можем научиться на ошибках побежденных. В основе системного маркетинга лежит понимание потребностей клиентов. Поговорим о них в первую очередь. Зачем изучать потребности клиента? Иногда предприниматели идут по такому пути. Первое. Придумать классную штуку. Второе. Вложить деньги, чтобы ее сделать. Третье. Вложить деньги, чтобы ее раскрутить. Четвертое. Осознать, что штука мало кому нужна. Пятое. Страдать. Ошибка случается в момент, когда предприниматель влюбляется в свою идею на первом пункте и идет с горящими глазами ее реализовывать. А нужно было убедиться, что эта идея интересна какому-то существенному количеству людей, достаточному, чтобы окупить бизнес и получать прибыль. Потребность клиента можно измерить двумя вопросами. Сколько за ваш продукт готов заплатить отдельный клиент, и сколько клиентов вы можете достать. Допустим, мы производим фитнес-трекеры в Китае. В идеале мы должны создать такой продукт, за который очень много людей захочет отдать очень много денег. Это значит, что он должен решать какую-то массовую и очень острую проблему. Понты и лишний вес. Это идеальная бизнес-модель. Фитнес-трекер, от которого гарантированно худеешь и выглядишь как топ-менеджер нефтяной компании. Но по цене, которую может себе позволить в кредит, массовый потребитель. Если отступить от идеала, можно сделать продукт для массового сегмента. Дешевый фитнес-трекер, который будет следить за здоровьем и самочувствием. Важно, чтобы он был суперпростым, без настройки и обслуживания, потому что готовы платить мало – это не только про деньги, это еще и про внимание и время. Другой вариант – делать дорогой продукт, который решает важные задачи узкого сегмента платежеспособной аудитории. Например, фитнес-трекер для триатлонистов. Правда, в этом сегменте уже много других устройств. Может быть, трекер для программистов? Они сидят весь день за компьютером, как им поддерживать форму. Или трекер активности и безопасности детей для заботливых родителей. Трекер для людей, которые проходят какое-то дорогое лечение, и он следит за уровнем чего-то там в крови. Чего точно не стоит делать, так это делать продукт на базе интересной идеи, если на нее нет массового спроса или готовности много платить. Например, фитнес-трекер для филателистов. Фитнес-трекер, который заряжается от тепла человеческого тела. Фитнес-трекер из дерева для защитников окружающей среды. Большая часть предприятий вокруг нас делает понятные вещи. Магазин продает продукты, чтобы человек их ел и не голодал. Другой магазин продает одежду, чтобы человек не мерз и был нарядным. Мы интуитивно понимаем, зачем существует такой бизнес и что нужно клиенту. Ничто не мешает открыть очередной продуктовый магазин. Если он будет стоять в удобном месте, давать нормальные цены, и там не будет проблем с ассортиментом и качеством, это будет нормальный, жизнеспособный бизнес. Это так называемый традиционный бизнес. Когда его модель понятна, принципы работы изучены, нужно просто брать и делать. Самое страшное, что произойдет – слишком сильная конкуренция. Все инвесторы и предприниматели, с которыми нам приходилось общаться, в один голос говорят – Если это ваш первый бизнес, сделайте его простым, традиционным. Не лезьте в инновации, начните с простой торговли или услуг. Это сразу снимает огромное количество проблем с маркетингом, продвижением и экономикой. Если что-то не получается, можно подсмотреть и скопировать. Это работает. Почти все продуктовые магазины – это просто продуктовые магазины. Без революционных идей, и почти все они нормально работают. и зарабатывают. В традиционном бизнесе маркетинг и экономика на 80% уже сделаны за вас. Изобретать что-то новое нужно только в самых переполненных нишах с жесткой конкуренцией. Грубо говоря, когда две аптеки стоят дверь в дверь, и каждая пытается привлечь клиентов. Картами лояльности, акциями, скидками, рекламой, ростовыми куклами и красной ковровой дорожкой. В остальных случаях все эти пляски не нужны. И бизнес будет спокойно работать по стандартным лекалам. Особенно важно, что мы можем заранее измерить спрос на тот или иной бизнес. Просто пройти в уже существующий магазин и посмотреть, сколько там клиентов. Например, если вы мечтаете открыть в торговом центре магазин необычных подарков, просто сходите в соседний ТЦ и посмотрите, как люди ходят в такой же магазин там. Полчаса на лавочке три раза в неделю дадут вам отличный ориентир по будущей окупаемости бизнеса. Мы говорили о традиционном бизнесе, а ведь есть еще инновационный, когда создают что-то принципиально новое или берут старое и переделывают. Для такого бизнеса нужно понять, какие проблемы клиентов он будет решать и насколько эта проблема существенна. Готовы ли люди платить, чтобы решить эту проблему? Или это только в наших головах проблема? На самом деле людям на нее плевать и платить за нее они не будут. Возьмите эволюцию продуктовых магазинов. Каждый шаг эволюции – это инновация. Эволюция продуктового магазина. Было. Рынки, универмаги и специализированные магазины. Много отделов под одной крышей или много отдельных построек с продавцами и кассами. Проблема. Неудобно много раз рассчитываться в каждом отделе. Стоять в очереди в каждый отдел. Переходить из магазина в магазин. Решение. Магазины, самообслуживания, супермаркеты. Проблема. Хочется закупиться всем, что нужно для дома. Ассортимента продуктового супермаркета не хватает. Решение. Гипермаркеты. Универсам с огромным хозяйственным отделом, электроникой, игрушками, живыми кальмарами, садовой мебелью и чем угодно еще. Проблема. Вроде все накупил, но готовить из этого тяжеловато, а в рестораны не находишься. Решение. Отдел кулинарии с готовой едой и полуфабрикатами. Дешевле, чем в ресторане. Проблема. Гипермаркеты в черте города особо не построишь. Место дорогое. Раз в неделю выезжать далеко – это целое дело. Довольно много людей не хочет посвящать выходной поездке в гипермаркет. Решение. Универсам у дома. Много маленьких универсамов среди жилых домов с ограниченным ассортиментом. Акцент на кулинарию и готовые блюда. Проблема. Да, магазин, конечно, у дома, но все же надо идти туда, а потом возвращаться с пакетами. Решение. Доставка продуктов и кулинарии. Проблема. Мне не надо столько курицы, сколько у вас в лотке. И капусты не нужен целый качан. А если я из этого всего сейчас наготовлю, придется есть одно и то же всю неделю. Решение. Доставка продуктов на одно приготовление. Партия еды. Вкус на дом. Нужен ужин. Проблема. Но эти продукты все равно надо готовить. На каждом витке эволюции у покупателей была проблема, а бизнес предлагал решение. Решение подходило не всем, но оно оказывалось достаточно удобным для нужного числа людей, чтобы бизнес развивался. Всю дорогу этой эволюции двигал один простой закон, который можно было бы изобразить схемой «Голод – человек – сытость». Голод давит на человека, Человек что-то делает, чтобы стать сытым. Если посмотреть на эту схему немного шире, получится так. Голод давит на человека. Человек пытается избавиться от голода, но ему мешают другие дела. Цены, готовка, усталость, тяжести и расстояние. Получается, есть какая-то движущая сила. Голод. И есть какие-то силы сопротивления, которые мешают избавиться от голода. И если голод достаточно сильный, Человек преодолеет все силы сопротивления и поест. Попробуем то же самое, но с каким-нибудь инновационным бизнесом. Летом 2018 года в Яндекс попали данные из публичных Google документов. Там были пароли от сайтов. Кто-то хранил их в Google документах, чтобы его коллеги тоже могли что-нибудь загрузить на сайт. Яндекс эти пароли проиндексировал, и любой человек мог их увидеть. Формулируем проблему. Членам одной команды хочется иметь доступ к куче сайтов по паролям, чтобы при этом никто другой не смог получить доступа. Кажется, что для этой ситуации нужен некий сервис, который хранит пароли и дает доступ членам команды, так? Надо хранить пароли, нужна приватность паролей, команда, сервис, который хранит пароли. В теории, да, такой продукт был нужен. И он действительно существовал. Программисты в одном стартап-акселераторе разработали менеджер паролей для команд и агентств. Там можно было хранить все пароли от всех сайтов и админок, а при необходимости выдать конкретный пароль конкретному подрядчику. А потом, если что, отозвать, поменять и зашифровать. Выглядело многообещающим, но проект не взлетел. На этапе общения с потенциальными клиентами они узнали неожиданные вещи. Google Doc — самый удобный способ хранить пароли. Он есть у всех. Ничего устанавливать не надо, он бесплатный. Неудобство от каких-то проблем Google Дока с лихвой компенсировалось тем, что он уже был у всех и не требовал установки других программ. Проблема безопасности в Google Доке решаемая. Можно также давать доступ и отозвать доступ к документу, а если нужно прислать какие-то конкретные пароли конкретному подрядчику, любой менеджер сделает это с помощью «Копировать-вставить». преимущество от гибких возможностей контроля доступа к паролям не такие уж и ценные, чтобы за них платить. Почти все то же самое можно сделать бесплатно и теми инструментами, которые у вас есть. В итоге схема работы сервиса оказалась не такой, как ожидали. Другой пример со стартапом. Компания придумала возить наборы готовых блюд для трех- или пятиразового питания. Как кулинария, только по подписке. Тебе 2-3 раза в неделю привозят лотки с готовой едой, нужно только разогреть и съесть. Это было ориентировано на тех, кому некогда не то что приготовить, даже сходить за готовой кулинарией. Такие суперзанятые профессионалы, которые заботятся о здоровье. Схема работы выглядела многообещающе. Голод и нехватка времени давят так, чтобы ты хотел питаться только из лоточков. Запустились, начали продавать. Есть приток людей из рекламы. Но постепенно из них выделилась стабильная группа оттока. Люди, которые пользовались сервисом пару недель и не продлили. Стали выяснять, в чем проблема. Оказалось, что было неудобно встречать курьера с лоточками. Тот приезжал в определенное время. Это значит, что нужно было сидеть дома, а это целое дело. Проще было пойти в магазин, чем ловить курьера, ждать его дома, а он еще опаздывает. К чему все эти примеры? Часто у предпринимателей есть некоторая картина мира, и в этой картине его продукт очень нужен. Потом его проверяют боем, и выясняется, что картина мира не полная, а продукт нужен гораздо меньшему числу людей. Чтобы выявлять такие вещи на этапе проектирования, есть процедура Customer Development, когда предприятие общается с клиентами, чтобы понять их боль. Это общение в прямом смысле. Берут номера телефонов потенциальных клиентов, звонят им, договариваются о встречах и проводят интервью. Иногда приходят в офисы, смотрят на работу сотрудников, проводят интервью с ними. Это полноценное, тщательное исследование. Между делом и в фоновом режиме это не делается. Во время исследования предприниматели прощаются с иллюзиями. Часто они узнают, что продукт не нужен, а нужно что-то другое. К этим выводам невозможно прийти самостоятельно, сидя в коворкинге и воображая себе сферических клиентов в вакууме. В стартап-акселераторах процесс Customer Development – обязательная часть работы. Вам не дадут очередной транш инвестиций, если вы не покажете на очередной встрече, что вы узнали из общения с клиентами. Самый простой Customer Development – это опросить друзей в Фейсбуке. Правда, после такого опроса получится продукт, который будет интересен именно друзьям в Фейсбуке, а это, вероятно, не самая массовая аудитория. Полно случаев, когда Customer Development у предпринимателя происходит всю жизнь. Он все время общается со своими клиентами, узнает их боли и трудности, предлагает новые продукты. Когда предприниматель так работает, у него получаются мощные и востребованные продукты. Бывает, что человек долго работает в компании как наемный сотрудник, проникает во все процессы и знает потребности клиентов. Потом берет все эти знания и открывает собственный бизнес. Это тоже Customer Development. Ничем не хуже интервью с клиентами. Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников публично заявлял, что прежде чем начать свой бизнес с пиццей, он поработал в общепитах и посмотрел, как все устроено изнутри. Как в Домино сделали тесто, как устроена работа в Макдональдсе, нужный опыт он перенял, а то, что считал неэффективным, исправил. Чего точно не стоит делать, это вкладывать существенные деньги в бизнес, если не было исследования потребностей клиента. Полно истории, когда молодые амбициозные ребята покупали дорогое оборудование и запускали рекламу, но не понимали своих клиентов и не рисовали стройные бизнес-модели. В итоге бизнес не взлетал. Это было особенно актуально в начале 2010-х, во время бума на стартапы. Молодые люди сидели в редэспрессо на белорусской и высасывали из пальца идеи для очередного прорывного стартапа. 8 из 10 таких идей сгорели в тот же год. Если нужен удобный способ структурировать исследования клиентов и рынка, посмотрите метод Алекса Остервальдера. У него есть книга «Создание ценностных предложений» и сайт strategizer.com. Остервальдер формализует исследование клиентов и рынка, чтобы все было по полочкам. Полезная штука при создании новых продуктов, если освоить методику. Справедливости ради, в большинстве случаев вместо Остервальдера достаточно просто поговорить с живыми потенциальными клиентами. Напоследок. Пара примеров бизнеса, высосанного из пальца. Юноша в университете издавал факультетскую газету на деньги деканата. Почувствовав силу, он решил сделать коммерческий журнал для всего университета. Ректорат на это денег не дал, и юноша решил найти спонсоров. Первыми спонсорами стали родители. Думая на перспективу, студент сразу нашел рекламное агентство, которое могло бы продавать рекламу в его журнале. В качестве эксперимента они организовали кампанию, чтобы замерить эффективность рекламы. Студенты, которые брали в руки журнал, должны были зайти на определенный сайт и получить электронный подарок. расчет был на то что рекламное агентство увидит отличный отклик в журнале и будет радостно продавать его страницы богатым московским компаниям пилотный номер был напечатан и выложен на стеллажи по всему университету и когда он уже лежал на стеллажах юноша узнал что студентам интересно читать только про свой факультет своих друзей и лично про себя филологу не было интересно что происходит на биофаке и у почвоведов в итоге журнал брали пролистывали три страницы и оставляли там же, где он лежал. Стеллажи так и не опустили. Проект закрыли, инвестиции сгорели. Женщина долгое время работала то менеджером, то продавцом, но ее душа всегда хотела заниматься творчеством. Она любила шить. И вот она решила, что будет шить футуристическую молодежную одежду. В тот год это было очень модно. Фишка была в том, что одежда была бы сразу по мерке, Не стандартные какие-то лекала, а индивидуальный футуристический пошив. Девушка завела все нужные страницы в соцсетях, купила профессиональные швейные аппараты, закупила ткань оптом, отшила пару вещей для примера и вложилась в рекламу. Заказов не было. Пару раз к ней обратились с просьбой сшить сценический костюм и бальное платье. Она отказалась, чтобы не размывать фокус своего бизнеса. Когда полгода продвижения и рекламы ничего не дали, женщина наконец поговорила с людьми, которых считала своими клиентами. Выяснилось, что им совершенно неинтересно шить вещи на заказ. Гораздо важнее одеваться в брендовое, чем в сшитые по мерке. Зато услуги портного оказались актуальны тетушкам с нестандартными фигурами. Но для них нужны были классические брючные костюмы, верхние одежды и блузки на работу. Этим наша героиня заниматься не хотела. Рулоны, закупленные металлизированной тканей и радужной пленки, до сих пор аккуратно свернуты в углу домашней мастерской, а швейные машины выставлены на авито. Мораль. Не вкладывайте в бизнес, пока не исследовали запросы клиентов. Сам по себе запрос не появится. Главный принцип рекламы. Допустим, мы изучили потребности клиентов, Поработали в отрасли. И придумали востребованный продукт. Теперь нужно его показать людям. Для этого нужна реклама и множество ее производных. Главный принцип рекламы реклама должна быть адресной. Это самое фундаментальное, важное и необходимое, что можно придумать. Если соблюдать этот принцип, даже самая примитивная и дешевая реклама будет работать. А если нет, то даже самая талантливая и дорогая реклама. превратиться в слив денег. Адресность, значит, человек, которому мы показываем рекламу, потенциально может стать нашим покупателем. То есть у него может быть проблема, которая решает наш продукт. Если у человека нет этой проблемы, то неважно, какая распрекрасная перед ним реклама, она не сработает. Когда начинающие предприниматели делают рекламу, часто видно, что они закапываются в детали, не видя главного. Например, начинают долго обсуждать шрифт, цвет фона, логотип, голос диктора и текст озвучки. Или начинаются споры с дизайнером о вкусах. Это недостаточно премиально, а у нас премиальный бренд, нужно быть более премиальным. Это все полезно, но не сначала, а когда есть четкое понимание адресности. То есть, когда мы уверены, что эту рекламу увидят нужные люди, в нужное время, в нужном месте. Адресность достигается за счет отбора рекламных каналов и правильной работы с ними. Разберем примеры современных рекламных каналов. Рекламные каналы. Рекламироваться можно огромным количеством способов, и постоянно появляются новые. Приведем наиболее популярные. Наружная реклама. Листовки. Агенты расклеивают листовки по району, ставятся щиты и вешаются афиши. Хорошо работает в четырех случаях. Для бизнесов, которые имеют смысл локально. Местные магазинчики и кофейни, парикмахерские, детские садики. Для повышения узнаваемости бренда или продукта. Когда у человека постоянно мелькает перед глазами какой-то логотип, он с большей вероятностью возьмет товар с полки. Когда продукт нужен всем и массово. Бытовая электроника, квартиры, здоровье, фитнес. Так как билборды видят, кто попало. Рекламировать сложные специализированные вещи на них нецелесообразно. просто для престижа и хорошего настроения. Приятно, когда тебе посвящен целый щит. К коммерции и рекламе это не имеет отношения, но ведь жизнь нам дана, чтобы быть счастливым. Неплохо работают придорожные билборды, потому что водители рассматривают их, стоя в пробках. Залистовывание почтовых ящиков приносит стабильный низкий показатель эффективности, но благодаря дешевизне он продолжает процветать. 99% листовок отправляется сразу в мусорный ящик. Но 1% прочитывается. И 1% из этого 1% приводит к продаже. И эта продажа окупает остальные 99,99% ,99 листовок. Телевизор. Национальные каналы. Сила телевизора в том, что он достает до людей по всей стране вне зависимости от интернета. Аудитория общенационального телевидения постепенно стареет, Поэтому здесь нам сейчас доступен в основном российский рабочий класс. За их детьми и внуками придется идти в другие каналы. Главное в телевизоре – время и частота. Чтобы получить хороший охват, нужно повторять рекламу много раз и желательно в пиковое время. Чтобы ролик дал эффект, он должен показаться одному человеку несколько десятков раз. Телевизор – тематические каналы. Развлекательные, политические и новостные каналы смотрят люди, которые интересуются этой темой. Часто новостные и экономические каналы играют где-то фоном в офисах и общественных местах. Охранники любят включить на одном экране камеры, на другом – ТНТ, а на третьем – поиграть в танчики. Выбирая тематический канал, смотрите на исследования ТНС и медиаскоп, чтобы понять, кто и как смотрит тот или иной канал. Результаты могут оказаться удивительными. Стоимость рекламы в телевизоре обычно зависит от трех факторов – длины ролика, стандарт 30 секунд, времени размещения и частоты появления в эфире. Самая дорогая реклама будет в районе выпуска новостей и прайм-таймовых телепередач. Печатная пресса. Тиражи печатной прессы постепенно уменьшаются, потому что люди привыкают читать в интернете. Все еще сильны мощные тематические издания про моду, здоровье, экономику и образ жизни. Стоимость рекламы в авторитетных печатных изданиях довольно высокая. Прежде чем вкладывать, оцените экономику этой рекламы. Дальше в этой главе. Обычно платят за факт размещения. В некоторых изданиях на цену влияет размер рекламного модуля. Можно купить разворот, страницу, полстраницы и даже уголок. Контекстная реклама в поиске. Это рабочая лошадка малого бизнеса. Клиентам что-то нужно. Клиенты приходят в интернет и пишут, например, «Услуги грузчика Красноярск». Тут их ловит куча рекламных объявлений. Клиенты выбирают пять лучших компаний, оставляют заявки и с трех им перезванивают, у двух нормальная цена, у одной из них вежливый оператор на телефоне. Вот и сделка. Контекстную рекламу имеет смысл предлагать, если люди склонны искать ваши услуги, то есть у них в жизни появляется какая-то ситуация. Они идут в Яндекс и ищут. Обычно оплачивается по кликам. Пользователь кликнул, деньги со счета списались. Медийная реклама на тематических сайтах. Вы заходите на сайт, сбоку висит огромный баннер, например, Билайна. Иногда могут покрасить фон сайта в фирменные цвета. Обычно это значит, что Билайн пришел к руководителю сайта, заплатил денег и попросил повесить свою рекламу. Билайн посчитал, что аудитория этого конкретного сайта может заинтересоваться его новым тарифом. Это то же самое, что показывать рекламу по телевизору. Обычно платить нужно за число показов или за дни или недели на сайте. Такой метод хорошо влияет на узнаваемость и доверие. Когда человек часто видит ваши фирменные цвета и логотип, он более склонен вам доверять. даже если он не кликнул и не заинтересовался в моменте. Эффективность в плане переходов и покупок зависит от сайта. Если читателям это нужно и полезно, будут кликать. Нативная реклама. Обычно, если вы приходите в СМИ, то вам предложат дать свой рекламный макет или текст и разместят это как есть. Если ваша реклама неинтересная или плохо сделана, в СМИ на это не посмотрят. СМИ гордятся своей стеной между коммерческим отделом и редакцией, то есть независимостью редакции от мнения рекламодателей. Грубо говоря, если придет Аэрофлот и купит правую полосу в журнале, слева от этой рекламной полосы может оказаться статья про то, какой у Аэрофлота старый парк самолетов. И это вроде как нормально. В реальности, конечно, СМИ постоянно корректируют содержание номера, чтобы таких конфузов не случалось. А в последнее время придумали новое. Редакция изготавливает рекламу за рекламодателя, учитывая интересы и привычки своих читателей. Например, вы приходите на сайт для автолюбителей со своей рекламной статьей, а вам говорят, погодите, эту статью наши читатели сразу вычислят и закидают вас плохими комментариями. Давайте мы лучше сами напишем статью, как считаем правильным, а вы там отметитесь как спонсор. Мы знаем, как общаются наши автолюбители, умеем подбирать для них нужные слова, они нас любят. Обычно в таких статьях не слишком много рекламы самого продукта, но читать интересно. Если редакция классная, продукт в кассу, а рекламодатель адекватный, часто от такого творческого союза получаются интересные совместные проекты. Случай с жизни, как раз про сайт автолюбителей. Работает в рекламном отделе небольшая редакция. Приходит клиент. «Сделайте, мол, нам рекламу». Редакция пишет статью, как надо для их аудитории, со всеми характерными словечками и без рекламного пафоса. Отправляет на согласование клиенту. Клиент смотрит. «Нет», — говорит. «Это недостаточно премиально. Тут не показаны наши лидирующие позиции и технологическое превосходство. Мы это не напечатаем. Наш пиар-отдел перепишет эту статью, как положено». Переписывают. Публикуют в версии пиар-отдела. Ожидаемо приходит толпа разгневанных автолюбителей и топит эту статью в гневных, злобных, жестких комментариях. Руководство компании смотрит с недоумением. «Мы же написали, какие мы хорошие! Почему они так?» А секрет в том, что редакции СМИ все-таки лучше знают своего читателя, чем рекламодатель. И если идешь со своей рекламой в чужую культурную среду, безопаснее взять проводника. А еще никто не любит хвостунов. Медийная и текстово-графическая реклама в рекламной сети Крупные игроки рекламного рынка объединяют сайты в сети. Ты даешь ей рекламу один раз, а она показывает на многих сайтах. Это то же самое, что прийти на конкретный сайт с предложением разместить рекламу. Только сайтов будет сразу много, сотни и тысячи. Рекламные сети дают возможность выбрать тематику сайта, а некоторые даже профиль аудитории. Мальчикам показывать одно, девочкам другое. или показывать рекламу только жителям какого-то региона или людям определенного возраста. Рекламные сети хорошо работают на узнаваемость. Человек бродит по интернету, а ему показывают одну и ту же рекламу 300 раз в день. Логотип и слоган застревают в голове. Лицо Александра Ревы становится родным, и мы уже более склонны купить что-то, что он рекламирует, при условии, что нам оно потребуется. Самые крупные рекламные сети, например, сеть Гугла и Яндекса, знают о пользователе пугающе много. Можно показать свою рекламу тем, кто недавно писал в Google документе слово «отчет» или написал в письме родственникам слово «геморрой». Реклама в социальных сетях. Сила соцсетей в том, что они очень много знают о своих пользователях. Сколько ему лет, что у него с семьей и детьми, где он работает и сколько зарабатывает, с кем дружит, какую музыку слушает. что у него недавно произошло в жизни, о чем он переписывается в личке и какая у него ведущая рука. Можно найти разведенных женщин с детьми в возрасте 19-27 лет. Можно найти мужчин 45+, плюс с высоким доходом. Можно показать рекламу всем, кто слушает «Монеточку» или вступил в тайное общество филателистов. Оплата обычно за клики. Сила в прицельности. Можно максимально точно выцепить нужных людей и получить хороший отклик. Реклама в сообществах В соцсетях есть сообщества, на которые подписаны люди. Например, сочные попки, бизнес-цитатник, потусторонние или радиотехника. В них можно публиковать рекламу, ее увидят члены сообщества. Это подходит, если продукт нишевый. Есть массовые развлекательные сообщества. Там обычно рекламируют казино, финансовые пирамиды и ставки на спорт, потому что, видимо, именно эти вещи объединяют людей. Реклама у блогеров. В интернете полно людей, которые занимаются сам датом, Рассказывают о своей жизни, покупках, технологиях, культуре, играх и о чем угодно. Со временем такие люди собирают базу фанатов и превращаются в СМИ. Некоторые в очень большие СМИ. Обычно блогеры делают совместные проекты с рекламодателями. У них в публикациях может появиться ваш продукт, они могут сделать на него обзор, провести конкурс и разыграть что-то от вашего имени. Или вы можете позвать блогера к себе на завод, чтобы он сделал репортаж, как у вас все производится. Или отправить блогера в ваш отель, пригласить в ваш ресторан или салон красоты. Эксперты по блогерам советуют выбирать не самых топовых и раскрученных, а небольших. У топовых очень дорого и не всегда заинтересованная аудитория. Плюс не со всеми легко найти общий язык в плане концепции и исполнения. Известны случаи, когда блогеры неправильно представляли продукты, искажали информацию, давали какие-то несуществующие гарантии, в общем, проваливались в сетевой части. Если размещать у блогеров, то сразу много и у многих. Нужно понимать, что разовое размещение просто растворится в лентах у людей, они никогда не вернутся к старой рекламной записи и просто забудут. Ваша реклама должна появляться у блогера много раз, каждый раз максимально агрессивно направляя на ваш сайт. А на самом сайте клиентов должны ждать жесткие инструменты удержания. Подписки на рассылку, вступление в группу «Оставьте телефон». Сила блогеров в прицельности. Если человек делает обзоры наушников, разумно прислать ему свои новые наушники на обзор. Он может отозваться о них негативно, но совершенно точно все его зрители будут заинтересованы темой наушников. С суперпопулярными блогерами сложнее. потому что их смотрит, кто попало. Но у них можно показывать массовые продукты. Продукт-плейсмент В России постоянно снимают фильмы, сериалы, клипы и телепрограммы. Компании могут стать спонсорами или рекламодателями в этих программах. Например, производитель пылесосов и поставщик стройматериалов дарят свою продукцию участникам программы «Квартирный вопрос». Производитель кухонных комбайнов оборудует студию для съемок кулинарной программы. Производитель телефонов платит за то, чтобы герои фильма говорили именно по его телефонам. Дизайнер дарит свои вещи стилистам, те одевают в эти вещи моделей и артистов, те появляются в клипах. Производитель косметики платит журналу, чтобы оказаться в обзоре десяти лучших теней этого лета. Подобное размещение сложно делать самому, Нужны услуги агентств. Результат непредсказуемый, но на узнаваемость влияет. CPA-сети – Cost per Action. Это специальные рекламные сети, которые предлагают размещать ваши предложения, оплачивая не факт размещения и даже не клик по объявлению, а целевое действие. Заказ на какую-то сумму, регистрацию на сайте, установку приложения. В теории звучит хорошо. Но на практике обычно, с одной стороны, рекламодатели заносят туда деньги за действия, а с другой стороны, к ним подключены биржи копеечного труда. Все эти заработки в интернете без усилий. Рекламодатель в Москве платит, условно говоря, 100 рублей за регистрацию на сайте, а где-то в Воронеже сидит работник, который получает задание зарегистрироваться на таком-то сайте за 10 рублей. Разницу 90 рублей рекламная сеть кладет в карман, а рекламодатель получает сотни мусорных регистраций. Поэтому работать с CPA нужно очень осторожно, внимательно выбирая партнеров и проверяя их на небольших бюджетах. Реферальные программы. Рекламодатель говорит «Плачу 100 рублей за каждого приведенного живого покупателя, который оплатит и получит заказ». Агенты по интернету находят этих покупателей на бесконечном количестве сайтов и приводят рекламодателю по специальным ссылкам. Люди покупают, агенты получают вознаграждение, продавец – прибыль. На мощной реферальной программе работает, например, Ozon.ru. Тысячи агентов рекламируют на форумах и сайтах товары Озона, а если кто-то их покупает, владельцы сайтов получают комиссию. В отличие от CPA-сетей, В реферальных сетях для рекламодателя безопаснее. Он платит только за фактически совершенные покупки. Контент-маркетинг. Модный в последнее время способ рекламироваться. Компания начинает писать полезные и интересные статьи по своей теме. Люди приходят читать из поиска или из соцсетей. Интересуются компанией и через какое-то время покупают. Тиньков журнал – пример контент-маркетинга. Это книга. Пример контент-маркетинга. Мишленовский ресторанный гид «Контент-маркетинг» производителя покрышек «Мишлен». Книга рекордов Гиннесса изначально была составлена по заказу одноименной ирландской пивоварни. Проблема в том, что контент-маркетинг долго раскачивается и не всегда приносит ровный результат. Обычно этим делом советуют заниматься тем компаниям, у которых уже все в порядке с остальными каналами привлечения, есть бюджет для экспериментов и хорошая команда. Иногда руководитель компании сам ведет блог, в котором делится мыслями и процессом. Это здорово, но плохо масштабируется. В какой-то момент ему становится некогда писать, он вынужден передавать блог команде, после чего все идет под откос. Ретаргетинг. Настолько важная и крутая штука, что ей будет посвящен отдельный рассказ немного ниже. Лучший в мире рекламный канал «Сарафанное радио». когда клиенты рекомендуют вас своим друзьям, коллегам и родным. Почему он лучший? Условно бесплатный. Обычно за сарафан не приплачивают. А если приплачивают, то это уже партнерская программа, а не сарафанное радио. Высокая степень доверия к продавцу. Если мне ваш магазин посоветовал друг, я уже заочно вам доверяю, потому что я доверяю другу. Информация распространяется сама. Если компания оказывает редкие и важные услуги, то люди сами будут ее везде рекомендовать, ведь факт рекомендации возвышает их над другими. Примеры. стоматологи, клиника пластической хирургии, сиделки и нянечки, хороший портной или хороший мясник, хороший репетитор или мануальный терапевт. О том, как развивать сарафанное радио, написано много книг. Большинство из них неприменимы в России, да и вообще бесполезны. Главный принцип Стараться не делать глупостей в клиентском сервисе, чтобы ожидания клиентов всегда были немного ниже, чем ваша фактическая работа. Важный нюанс: надо именно превосходить ожидания, а не просто молча делать свою работу хорошо. Клиентский восторг – это не столько следствие вашей великолепной работы, сколько следствие превзойденных клиентских ожиданий. Если клиенты так ожидал от вас хорошей работы, и вы сделали все ровно в соответствии с ними, Восторга будет меньше. Для развития сарафана важно сделать так, чтобы посоветовать вас было легко. Визитки, хороший номер телефона, предприятие названо именем основателя. Ой, у меня есть классный мастер Аня, гораздо лучше, чем... Ой, я хожу в классный салон Элегия или Эгея или Адель. Какой-то такой, в общем. Риски рекламы. Во всей рекламе, во всех каналах, везде и всегда... Дурят. Хорошо, если дурят в мелочах, но бывает, что дурят по-крупному. Телеканалы врут об охвате, нужно перепроверять по исследованиям независимых агентств. Но и независимые агентства используют недостаточно точные методики, из-за чего получается огромная погрешность. Печатные издания врут о тиражах и не раскрывают информацию о нераспроданном. Журнал может писать о тираже 20 тысяч, а в реальности тираж 15 тысяч, из которого только 10 тысяч поступило в продажу и только 5 тысяч было раскуплено. Сайты по-черному накручивают статистику и врут в отчетности. Например, рисуют 1 миллион уникальных посетителей в месяц, а в реальности там от силы 1300. Остальные боты или банальная подрисовка. Блогеры и сообщества накручивают подписчиков. Покупают ботов, накручивают лайки, искусственно завышают число просмотров своих постов. По разным оценкам, топовые блогеры накручивают от 15 до 40% своих показателей. Рефералы пишут вирусы, которые прописывают их реферальные коды обычным нормальным клиентам. Например, был вирус, который незаметно присваивал часть клиентов Тинькофф Банка одному недобросовестному партнеру. Клиенты приходили за картами сами, из наружной рекламы или телевизора. а комиссию за них получал партнер, который к ним не имел отношения. Сейчас у нас с ним отношения в суде. CPA-сети платят чернорабочим, чтобы они изображали бурную деятельность. Компании пишут ботов, которые скликивают рекламный бюджет конкурентов, чтобы сливать их бюджеты на контекст. Агентства откровенно врут в статистике, и только контент-маркетинг честно говорит, что окупаться он начнет года этак через три, а то и через пять. поэтому оставьте надежду а еще порядки эффективности в рекламе это проценты и десятые доли процента на тысячу показов рекламы можно получить одного заинтересованного клиента а чтобы совершить одну продажу нужно показать баннер сто тысяч раз куда ведет реклама допустим человек увидел нашу рекламу и она оказалась для него актуальной что он делает дальше если реклама в физическом мире то человек либо придет лично, либо позвонит, либо вобьет руками адрес в браузер. Здесь важно, чтобы все эти действия было легко сделать руками. Телефон желательно подобрать запоминающийся, а адрес сайта написать так, чтобы было легко его набрать даже на телефоне. Неудобно в физическом мире. Плюс 7, 499, 173, 28, 95. Удобно. Плюс 7, 499, 177, 27, 27. Неудобно в физическом мире. Заходите на сайт https://subsite.site.com/promo/landing/12123. Удобно. Заходите на сайт super-site.ru. Если это интернет, то человек кликает по ссылке и уже наплевать какой там адрес сайта, страницы открываются автоматически. Но тогда вопрос, что будет на той странице? На заре интернета была такая практика. Компании делали себе большие сайты, на которых были все их продукты. С рекламы человек попадал на главную страницу, оттуда переходил в нужный раздел и звонил в отдел продаж. Сейчас так. Выходя на рекламную кампанию, компании готовят под каждую специальную продающую страницу. Ее называют посадочной или лендингом. На странице обычно рассказывают про какой-то один продукт и его же продают. Вся информация, которая нужна для принятия решения, приводится на этой одной странице. Параллельно при этом может существовать основной сайт компании со всей информацией. Просто реклама ведет не на главную страницу, а на конкретную продуктовую страницу, где все заточено на продажу. Для создания лендингов в интернете полно сервисов, как платных, так и бесплатных. Мы, конечно, рекомендуем собственный сервис для создания простых и эффективных лендингов – ТБ. Ретаргетинг и подталкивание Допустим, клиент увидел рекламу, кликнул, почитал наш сайт и ушел без покупки. Вероятнее всего, произошло одно из двух. Первое. Ему что-то категорически не понравилось на нашем сайте или в продукте. Второе. Ему в целом все понравилось, но покупать он планировал не сию секунду, а немного позже. Может, нужно приготовить деньги? Или засомневался в последний момент, решил еще подумать? В первом случае ничего не поделаешь. Универсальных продуктов не бывает. Людям нужны разные вещи, и наш продукт может просто не соответствовать чужим ожиданиям. Такое бывает. Это исправляется только более глубоким изучением потребностей клиента, дизайном, технологиями. В общем, это большая сложная штука. А вот второе интереснее. Человек в целом готов. Просто нужно более удачное место и время. Например, он открыл нашу рекламу, пока ожидал заказ в кафе. Уже был готов заказать, как вдруг официант поставил перед ним тарелку супа. Клиент отложил телефон и принялся за суп, а там и забыл покупки. Для таких случаев создана технология ретаргетинга. Смысл ретаргетинга в том, что можно показать рекламное объявление тем, кто уже был на нашем сайте. Технологически это делается очень легко, а эффект фантастический. Человек пришел к нам на страницу. Ушел, а потом мы его как бы догоняем и снова показываем наш продукт. Можно предложить скидку или подарок, но обычно хватает просто напоминания. Напоминания обладают волшебной силой. Человек уже видел продукт, он уже ему понравился, и теперь мы просто должны пересечься с ним в удобное для него время. Ретаргетинг возвращает уходящих клиентов и может кратно повышать эффективность затрат на рекламу. Ретаргетинг классно заходит в соцсетях, потому что там идеальное время, чтобы поймать человека за праздностью. Например, человек выбирал себе запчасти для машины, но когда он выбирал, ему что-то помешало. Он ушел. Теперь он в Фейсбуке тупит в ленту новостей, и мы ему напоминаем. «Дружище, ты выбирал запчасти, давай закончим начатое». Человек в этот момент не был ничем занят. Мы поймали его тепленьким и продали. Вид ретаргетинга – брошенная корзина. Человек приходит на сайт, собирает товары в корзину, переходит к оформлению, но потом что-то идет не так. Например, он не заканчивает вводить данные для доставки или не проводит оплату. Мы знаем этого человека, мы знаем его товары. Нужно лишь переспросить, будет ли он их покупать. Интернет-магазин отправляет письмо о брошенной корзине и в двух случаях из десяти покупка совершается. Брошенную корзину самостоятельно настроить довольно сложно, а обычный ретаргетинг – нет. На странице устанавливается маленький кусочек рекламного кода, который не виден читателю. Дальше настраивается рекламная кампания, например, в Фейсбуке. Если человек был на этой странице, покажи ему такую-то рекламу через такое-то время. Как только реклама пройдет модернизацию рекламной площадки, пользователи начнут ее видеть. В ретаргетинге хорошо работают стимулы по времени. Сегодня скидка 30%, успей купить. Так человек получает повод бросить все и купить сразу. Вы удивитесь, но ретаргетинг работает даже после первой покупки. Человек купил, ему понравилось, и теперь можно напоминать ему о себе новыми продуктами. У него уже есть к вам доверие, и он с большей вероятностью придет к вам снова. В общем, ретаргетинг и напоминание о себе – сила. Экономика маркетинга. Бесплатные маркетинговые инструменты можно пересчитать по пальцам. В остальном за всю рекламу, рассылки, ретаргетинги и баннеры придется платить. Главный принцип – раздельный анализ. Все рекламные кампании по всем рекламным каналам нужно оценивать раздельно. Нельзя считать, что «ну вот, мы влили в Google 100 тысяч, это дало нам 100 продаж». Нужно смотреть, на какие кампании и с каким распределением были влиты эти деньги – И какие были показатели по каждой компании, каждому слову, каждому запросу. Только тогда можно понять, что работает, а что просто слив денег. Если считать все валом, можно вообще не считать. На что смотреть при раздельном анализе? Трафик и его цена. Считаем, сколько посетителей привлекла на сайт каждая рекламная кампания. Если поделить влитый бюджет на число посетителей, получится цена посетителя. По цене посетителя удобно сравнивать разные каналы по похожей тематике. Это важный показатель, если мы продаем сложные продукты и делаем основной упор на ретаргетинг. Если мы знаем, что будем догонять посетителя позже, лучше, чтобы он пришел к нам подешевле. Конверсия. Из ста посетителей сколько-то купят, сколько-то отвалится. Долю купивших называют конверсией. Например, у промо-станции может быть конверсия 8%. Из 100 посетителей купили 8. По конверсиям удобно сравнивать эффективность двух страниц, на которые приходят люди из одной и той же рекламной кампании. Например, мы показываем одним и тем же людям рекламное объявление, но половина кликнувших попадает на страницу А, а вторая половина — на страницу Б. Мы измеряем конверсию и решаем, какая из этих двух страниц лучше продает конкретно этой аудитории. И дальше этим людям показываем более эффективную страницу. Конверсию надо повышать. Чем это делается? Повышением качества самой страницы. Лучше иллюстрации, текст, дизайн. Поиск релевантной аудитории. Если из рекламы люди приходят уже настроенные на покупку, конверсия будет выше. Скидки, промо-акции. Особенно хорошо работают промо-акции, ограниченные временем. Предложить не сразу купить дорогой продукт. а сначала сделать что-то дешевое или бесплатное, например, оставить свой телефон для обратного звонка. Старый пиратский прием – радикальное сокращение длины страницы. Вместо того, чтобы рассказывать о продукте, нам дают маленький кусочек информации и создают интригу. Чтобы получить больше информации, нужно кликать или регистрироваться. Конверсия в регистрацию будет высокой, а в продаже – зависит от мастерства продавцов. Цена клиента, или CAC, Customer Acquisition Cost. Это мы делим бюджет, вложенный в рекламный канал, на число купивших. Например, мы вложили в Facebook 100 тысяч рублей, а купили у нас из этой рекламы 100 человек. CAC равно 1000 рублей. CAC – один из ключевых показателей при анализе рентабельности канала. Грубо говоря, мы покупаем клиентов по этой цене. Однако это еще не конечное число, ради которого мы все это считаем. Повторные продажи и валовая ценность – LTV – Lifetime Value. Считаем, сколько человек совершит у нас продаж за все время, пока он будет нашим клиентом. Например, мы знаем, что клиент в среднем покупает у нас что-то в течение года. Если мы будем напоминать о себе, он совершит у нас от 3 до 5 покупок по три тысячи рублей каждая. Усредненно выручка с этого клиента за год – 12 тысяч рублей. При маржинальной прибыли 33% можно сказать, что валовая прибыль этого контента – 4 тысячи рублей. Возврат на вложенное – рентабельность рекламного канала. R.O.M. – Return on Marketing Investment. Берем валовую ценность клиента и сопоставляем ее с ценой, которую мы заплатили за его привлечение. Например. Мы привлекли клиента из Фейсбука за 1000 рублей, это CAC, а заработали на нем 4000 рублей, это LTV. За вычетом расходов на привлечение мы видим R.O.Me равно 300%, то есть на каждый рубль, вложенный в рекламу Фейсбука, мы предположительно заработаем 3 рубля прибыли. Цифры R.O.Me усредненные и примерные, то есть не факт, что какой-то конкретный клиент принесет конкретную выручку. Эти усредненные цифры имеют смысл только в сравнении каналов. Например, мы видим, что Google дает нам усредненный R.O.Me 50%, Facebook – 100%, а ВКонтакте – 250%. Очевидно, из какого канала пора деньги доставать, а в какой вкладывать. Нет никакого среднерыночного ROMI. Гоните в шею того, кто скажет вам, Будто у какого-то рекламного канала есть какой-то среднерыночный РОМИ. Вернее, среднерыночный РОМИ посчитать, конечно, можно. Взять много данных и перемножить, поделить. Но вам это число не будет ни о чем говорить. Это будет средняя по больнице, которая к вашей ситуации не будет иметь никакого отношения. РОМИ. Складывается из десятков параметров, начиная от внутренней экономики бизнеса, заканчивая погодой, сезоном и степенью активности ботов в рекламных сетях. Изменение одного параметра где-то во внутренностях этого расчета может изменить ЭРОМИ на сотни процентов. Никакой рыночный ЭРОМИ даже не даст представления о том, как реклама будет работать у вас. И когда продавцы рекламы говорят о высоком ЭРОМИ, это просто их технология продаж. Единственный способ что-то понять – посчитать ЭРОМИ по своим данным. Как сравнивать? Попробуем на примере. Задача этого анализа – найти рекламные кампании с самой высокой рентабельностью и понять, почему рентабельность такая высокая. Важно анализировать именно компании, а не отдельные каналы. Дело в том, что канал – это просто площадка, некая техническая сущность. Соцсеть, сайт, интернет. В одной соцсети могут быть совершенно разные люди, которых можно привлечь разными компаниями, и эти компании будут иметь разную эффективность. Канал тут играет второстепенное значение. Разберем пример. У нас есть два канала: некая соцсеть и некий мессенджер. Сделаем два объявления, условно назовем их красным и зеленым. В каждое объявление на каждой площадке вложим какую-то свою сумму денег, и того 100 тысяч рублей. Соцсеть. Бюджет. Красная – 35 тысяч, зеленая – 25 тысяч. Мессенджер. Бюджет. Красная – 15 тысяч, зеленая – 25 тысяч. Мы открутили эту рекламу и получили число кликов и число купивших. Из этого мы можем узнать CAC. Округляем до 10 рублей. Так мы узнали, что красное объявление в мессенджере дало нам самого дешевого клиента, и в целом красное работает лучше. Соцсеть. Красная. Бюджет – 35 000 рублей, кликов – 10 000, покупок – 250, CAC – 140 рублей, LTV – 3000 рублей, ROMI – 2042%. Соцсеть – зеленое предложение. Бюджет – 25 000, кликов – 1000, покупок – 15, CAC – 1670 рублей, LTV – 4500 рублей, ROMI Me – 169%. Мессенджер – красное предложение. Бюджет – 15 000 рублей, кликов – 50 000, покупок – 150 CAC – 100 рублей, LTV – 1000 рублей, R.O.Me – 900%. Мессенджер – зеленое. Бюджет – 25 тысяч рублей, кликов – 500, покупок – 30 CAC – 840 рублей, LTV – 5800 рублей, R.O.Me – 590%. Теперь видно, что красная однозначно везде выигрывает. Но в наибольшей степени оно выиграло в соцсети. Если наш прогноз по LTV верен, то самая рентабельная компания у нас была именно в соцсети. Нужно будет изучить, какие звезды там сошлись, что дало нам такую выгодную аудиторию. Из этой таблицы можно сделать и другие выводы. Люди, пришедшие по зеленым компаниям, более лояльны и больше покупают. Клиенты из мессенджера получились дешевле. В целом Messenger оказался равнее по Eromi, чем соцсеть. Самая провальная компания по всем показателям – это зеленая в соцсети. И эта же компания в мессенджере дала нам самый большой LTV при небольшом числе покупок. Эта компания явно бьет по узкому сегменту, но закрепляет нам клиентов надолго. Нужно направлять эту компанию на профильные сообщества. В этом анализе полезно, что мы отвязаны от потраченного бюджета. Не так важно, потратили мы на канал 10 тысяч, 100 тысяч или миллион. EROMI в любом случае будет в процентах. И особенно круто это работает, когда компаний не 4, а 400, а каналов не 2, а 20. Тогда просто сортируете компании по LTV и EROMI и делаете выводы. Как еще пользоваться этими данными? Каждый решает сам. Можно изучить провалы компании или проанализировать успехи. Можно включить этот расчет в воронку продаж или в финмодель и таким образом спрогнозировать рост продаж за счет увеличения маркетинговых бюджетов. Можно срастить эту таблицу со сценариями развития бизнеса и покрутить изменения конверсий. Главное считать раздельно и пересчитывать все на одного условного покупателя. Проблема атрибуции. Есть с этим анализом одна проблема. Часто в комплексном маркетинге на одного человека одновременно сваливается много рекламных инструментов. Например, он видел рекламу в телевизоре, за ним гоняется ретаргетинг, и в итоге клиент кликает по баннеру на каком-то сайте, но только потому, что уже раз 10 видел этот же ретаргетинг в других местах. В системе статистики будет казаться, что человек пришел именно с сайта, а на самом деле он пришел потому, что мы ему запомнились по результатам многих недель рекламной обработки. Не было бы телевизора и ретаргетинга, ничего бы не произошло. Смотря на конечную статистику, понять это крайне сложно. Для решения этой проблемы уже разработаны комплексные системы аналитики, но если вы малый бизнес и все только начинается, думать об этом пока рано.